Часть 4. Днем Мегре поднялся на верхний этаж Дворца Правосудия и находились владения МРЭ, лаборатория отдела экспертиз. В 9 случаях из 10 требовались специалисты хотя бы для того, чтобы определить отпечатки пальцев. Однако в этих комнатах со сводчатыми потолками работали всего человек 10 в белых халатах. Полагаю, еще слишком рано ждать каких-нибудь новостей. Скромный худощавый мэре обычно ходил в мятом костюме. Он так давно появился на набережной Орфевр, что теперь невозможно было представить отдел экспертиз без него. Он был готов приступить к работе в любое время дня и ночи. Правда, никто не ждал его в студенческой холостяцкой квартире в латинском квартале. «Одно уже ясно», — заметил он своим слегка монотонным голосом. Совсем недавно, скорее всего вчера днем, натерли воском всю мебель. Протерли дверные ручки, пепельницы, самые мелкие предметы, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Восстановить нам удалось только отпечатки хозяина квартиры, Мануэля Мари, карточку которого я нашел в картотеке, и отпечатки служанки, которая, по словам консьержки, приходила в квартиру вчера днем. Я забыл упомянуть о других отпечатках, ваших, комиссар. «Значит, не оставили ни одного отпечатка?» «Ни одного, шеф. Можно сказать, профессиональная работа». «Так это и есть профессионалы. В каком году заведена карточка на Мари?» «Четырнадцать лет назад». «Ограбление?» «Да. Во время отпусков ограблен частный особняк на авеню Ош. «Сколько ему дали?» Тогда ему еще не исполнилось восемнадцати, и это была первая судимость. Кроме того, решили, что он в ограблении не участвовал, а только был на подхвате. Кражу совершили пятеро. Что-то смутно припоминаю, хотя сам я этим делом не занимался. Он получил год тюрьмы. Есть какие-нибудь доказательства, что в его квартире, особенно в спальне, часто бывала женщина? Мы перетряхнули все стенные шкафы буквально до нитки. Никаких следов. Ни пудры, ни крема, ни единого женского волоса. А покрытие на полу? Дарен, один из лучших в мире специалистов по животным и растительным волокнам. Это его конек. Он больше часа изучал покрытие через лупу и собрал не больше трех десятков едва заметных обрывков нитей. Он работал над ними много часов. «Я имею в виду шелковые нити. Они очень старые, им как минимум 300 лет. И Дарен готов поклясться, что они выдернуты из китайского ковра. Он продолжает расследовать свою находку, чтобы окончательно разрешить эту задачу». Мегре нравилась атмосфера, царившая в этих комнатах под самой крышей, где можно было спокойно работать в стороне от посетителей. «Каждый знал, что он должен делать». Возле одного из слуховых окон стоял каучуковый манекен, к которому приходилось прибегать для воссоздания ситуации, когда, например, нужно было установить, в какой позе находился человек, получивший соответствующий удар ножом, или по положению тела жертвы определить траекторию пули. «Если завтра обнаружите что-нибудь новое, сообщите Жанье. Я еду в бандоль, Мэр был не из тех, кто проводит отпуск на лазурном берегу, и поэтому для него Бандоль казался чем-то сказочным. Вам там будет жарко, только и пробормотал он. Когда Мэгре за ужином сообщил жене, что завтра едет в Бандоль, она улыбнулась и сказала ⁇ Я так и знала! ⁇ Откуда? ⁇ Только что по радио сообщили, что панихиды состоится завтра в церкви Нотр-Дам-де-Ларет а погребение на кладбище в Бандоле. Что ты надеешься там обнаружить? Ничего конкретного. Может быть, какой-то след, пусть даже самый ничтожный. Собственно, причина, по которой я туда еду и буду завтра присутствовать на заупокойной службе, одна и та же. Там будет жарко. Возможно, мне придется там переночевать. Все будет зависеть от самолета». Наверное, я не стану возвращаться в Париж поездом. Я приготовлю синий чемоданчик. Да, белье и туалетные принадлежности. Больше ничего. Ему было немного не по себе из-за того, что он ехал на юг за казенный счет, поскольку острой необходимости в этом не было. Скорее наоборот, все шло к тому, что никаких улик он там не обнаружит. Спал он спокойно. И когда мадам Мегре принесла ему кофе в кровать, он зажмурился от слепящих лучей солнца. «Сейчас передавали, что сегодня в Марселе температура 32 градуса», — улыбаясь заметила она. «А в Париже?» «26. Это самый теплый май за 30 лет. Мой самолет улетает в 12 с минутами. Не помню точно. Билет покупал жан -Вье. «Перед тем, как ехать в Орли, я еще успею заскочить на набережную Орфевр. Чемодан беру с собой. А когда и где ты будешь обедать?» «В крайнем случае перехвачу что-нибудь в Орли». Он уже направился к двери, когда жена вдруг спросила. «Ты меня не поцелуешь?» «Пришлось вернуться. Только не волнуйся. Вот уже полвека я не летаю на одномоторных самолетах и не собираюсь обогнуть земной шар». И все же ему было немного не по себе всякий раз, когда он расставался с женой больше, чем на сутки. Выйдя на улицу, он поднял голову, заранее зная, что жена будет стоять у окна. И это было очень кстати, потому что она показала ему в окно синий чемодан, который он оставил в передней. И они встретились на полпути в подъезде. В четверть десятого Жанье вошел в кабинет комиссара. «Говорят, вся улица запружена, и церковь не сможет вместить всех желающих». Магре предвидел нечто подобное, но не настолько. «От блохи по-прежнему нет новостей?» «Нет». Этой ночью кто-то звонил бланш Шпигу в канарейку. Когда она вернулась в бар, она выглядела взволнованной, но почти сразу же к ней подсел клиент, в котором часу она вернулась домой. «Около четырех утра». «Тем хуже», — пробормотал Мегре себе под нос. Он поискал номер телефона молодой женщины и набрал его. К его великому удивлению, она тут же сняла трубку. «Кто говорит?» — спросила она заспанным голосом. «Комиссар Мегре. Что-нибудь новое?» «У меня нет. А вот вам кто-то ночью звонил в канарейку. Кто именно?» «Это он, да». «Он сказал вам, где прячется?» «Нет». Он хотел знать, в курсе ли вы его дел, вы или инспектор Луи. Я ответила, что в курсе. Тогда он спросил, сердитесь ли вы на него. И я сказала, что нет. Она напоминала заспанную девчонку. «Ведь это правда, что вы на него не сердитесь?» «Он по-прежнему боится?» «Да. Он еще спрашивал, не бродят ли незнакомцы возле дома. Потом поинтересовался. Еще никого не арестовали?» Я ответила, что не знаю. Даже не было обыска у Манюэля Мари? «По-моему, был», — сказала я. Ко мне приходил комиссар Мегре с инспектором Луи, но они мне ничего подробно не рассказывали. Во всяком случае, меня круглые сутки охраняет полицейский. Он больше ничего не говорил? «Только то, что каждую ночь меняет пристанище». Вот и все. Я не могла долго разговаривать, потому что возле меня уже вертелся клиент продолжайте спать и ничего не бойтесь если днем появится что нибудь новое обратитесь к инспектору жанена на набережной Арфевр. вы едете в бандоль его уже это раздражало все говорили об этом путешествии словно он сообщил о нем в газетах так вот вздохнул он глядя на силуэт Жанье, выделявшийся на фоне деревьев не знаю хорошо ли это придумано но каждую ночь он меняет адрес Это, наверное, не так уж глупо. Видимо, немало людей его разыскивают. Если Мари дал такой приказ, что было весьма вероятно, то за блохой охотилась вся шпана с Монмартра. А уж с его внешностью он не мог раствориться в толпе. «Я скоро заеду за своим чемоданом. Кстати, дай мне мой билет». К счастью, отлет был позднее, чем он думал, в 12.55. «До скорого». Он велел ехать на улицу Балю и попросил полицейского, который вел машину, чтобы тот остановился у церкви и подождал его там. Перед домом толпилось не меньше двухсот человек, и только немногие поднимались наверх, чтобы выразить соболезнования. Кого здесь только не было, и местные лавочники, и сутенеры, и владельцы ресторанов и ночных кабаре, начали выносить цветы и венки. Для них потребовались две отдельные машины. Затем четверо мужчин спустили гроб красного дерева и поставили его в похоронный экипаж. Церковь находилась неподалеку, к тому же не хватило бы машин, чтобы перевести туда всех пришедших. Когда на пороге появилась Лина Марсия, белокурая и бледная в глубоком трауре, толпа вздрогнула, как при появлении кинозвезды, и, казалось, вот-вот зааплодирует. Она села в огромную черную машину, которая медленно двинулась за толпой. Впереди процессии шли служащие сардины. За ними те, кто прежде работал с месье Морисом, люди его возраста и даже постарше. Они шли степенно, с непокрытой головой, держа шляпы в руках, а из окон высовывались любопытные. В ослепительном свете солнца это зрелище выглядело особенно торжественным – И, наверное, Марсиа остался бы доволен такими похоронами. Обернувшись, Мегре увидел, что процессия, занимавшая всю улицу, растянулась больше, чем на 300 метров. И полицейским, неуверенно манипулировавшим белыми жезлами, пришлось перекрыть уличное движение. «Классные похороны!» – восхитился проходивший мимо мальчишка. Церковь действительно уже была переполнена, и свободными остались только первые ряды, отгороженные черными шнурами. Лина держалась очень прямо и шла одна по-прежнему впереди, а ее голубые глаза оставались непроницаемыми. Также одна насела в первом ряду, а сотрудники покойного во втором. Люди стояли в обоих нефах на паперте» а через открытые главные двери в церковь врывались порывы весеннего ветра. Орган заиграл траурный марш, и через несколько минут началась служба. Могре стоял в левом крыле и, изучая лица присутствующих, очень скоро заметил Мори. Тот находился в окружении влиятельных знатных особ, словно имел на это право, хотя был самым молодым из них. Когда он встретился глазами с Мегре, комиссар прочел в них скрытый вызов. Мегре не стал дожидаться окончания церемонии. Было жарко. Ему хотелось пить. Через несколько минут он уже сидел в прохладном бистро в ожидании кружки пива. «Вот это похороны! По первому разряду!» – пробормотал хозяин бистро От старости у него уже слегка дрожали руки. «Хоронят-то «Хозяина ресторана Сардина. Это выше, на улице Фонтен?» «Да. Мне кажется, он был гангстером». «Был, в молодости». Магре залпом выпил кружку пива, расплатился, а затем отыскал черную машину уголовной полиции. «На набережную». «Хорошо, шеф». Было одиннадцать часов. Он как раз успевал взять чемодан, пожать руку Жанье и на той же машине ехать в Орли. «Интересно, Лина и Мануэль поедут вместе, а гроб отправят до Бандоля самолетом?» Когда с формальностями было покончено, у Мэгрэ еще оставалось немного времени, и он отправился на поиски комиссара аэропорта. Магре хорошо знал его по совместной работе на набережной Арфевр. «Вы летите в Бандоль?» Магре едва не выругался. «Да, кажется, лечу через двадцать минут». «Скоро объявят посадку». «Скажите, вы не знаете, не зафрахтован ли какой-нибудь самолет для перевозки гроба?» «Месье Мариса? «Да». «Его отправят в три часа на специально нанятом самолете вместе с женой, разумеется. Он в ящике, а она рядом». Мегре предпочел никак не реагировать на эту остроту. «Сколько времени займет вся поездка?» «Они должны приземлиться в Тулоне. Оттуда похоронная машина перевезет гроб в бандоль». «Недалеко, всего 14 километров». «Пассажиры на Марсель!» — объявил громкоговоритель. И Мегре направился к указанной двери. Десять минут спустя самолет оторвался от земли. Он дал себе слово, что будет любоваться пейзажем, потому что особенно любил эту дорогу, на юг от Леона. Однако из этого ничего не вышло. Мегре заснул раньше, чем долетел до Роны. Из марсельского аэропорта его привезли на вокзал. А полчаса спустя поезд отошел на бандоль. Ему было очень неудобно держать на коленях чемоданы и непрерывно снимать шляпу, чтобы вытереть пот. В бандоле уже на платформе он почувствовал, что солнце буквально обжигает, и даже пожалел, что приехал. У вокзала стояла вереница такси и один старый фиакр. Могре предпочел фиакр. «Куда вас вести, месье?» «Вы знаете какой-нибудь приличный отель на набережной?» «Будете там через 15 минут!» Колеса вязли в расплавленном аджаре асфальте. Город был почти весь белый, как алжир. Вдоль некоторых улиц росли пальмы. Сквозь листву блеснуло ярко-синее море. Потом показался пляж, где загорало всего несколько человек. Сезон еще не начался. Проехали казино. Отель был тоже белый, с огромной террасой, усеянной цветными зонтиками. «У вас найдется комната?» «Надолго?» «На одну ночь?» «На одного?» «Вы предпочитаете с видом на море?» Он заполнил бланк для приезжих. «233-я комната. Отель назывался Тамариск. Все было свежим и чистым. «У вас можно что-нибудь выпить?» «Бар в конце коридора». Он отправился туда и выпил кружку пива. «Вы случайно не комиссар Мегре?» — спросил наблюдавший за ним некоторое время бармен. Это был еще очень молодой блондин, который тут же зарделся от собственной смелости. «Вы надолго на Лазурный берег?» «До завтрашнего дня». «Я так и думал. Вы приехали на похороны месье Мариса, верно?» «Он был заметной фигурой в этих местах. Попросту говоря, сам Господь Бог. Далеко отсюда его вилла» добрых четверть часа пешком это практически на другом конце побережья недалеко от вилы покойного ремю вы ее легко узнаете возле дома огромный бассейн мегрэ все время не покидало ощущение что он словчил устроив себе в неочередной отпуск а кладбище не меньше километра от виллы там соберется много народу с самого утра уже приезжают из тулона и марселя «Что за люди?» «Весьма именитая. Я даже думаю, что сам супрефект приедет. Так поговаривают». Мыгры выпил вторую кружку пива и, посмотрев на часы, медленно пустился в путь. К счастью, улица, тянувшаяся вдоль моря, была достаточно тенистой. «Надо будет приехать сюда на несколько дней с женой», — подумал он. «Должно быть, самолет уже доставил гроб или в Тулон. Чем ближе он подходил к кладбищу...» тем больше попадалось ему навстречу людей, спешивших на церемонию. А когда он дошел до поворота, его глазам представилось примерно такое же зрелище, как сегодня утром на улице Баллё. Кто из них знал всю правду? Неважно. Ведь все равно ни один из них не осмелился бы открыть рот. Это сделал один единственный человек, который позвонил из телефонной будки, даже не назвавшись а теперь скрывался где-то на Монмартре. Глава пятая Чуть от толпы стоял человек, хорошо известный Мегре. Это был комиссар Тулонской уголовной полиции Бутан. «Странно», — заметил он, пожимая руку Мегре, — «я думал о вас утром, когда брился. Точно предчувствовал, что вы приедете». Он указал на толпу. «Что вы на это скажете?» «Здесь в самый раз провести облаву. Весь свет преступного мира, да не только из Тулона, из Марселя, Леона, Ниццы». К ним подошел мужчина, которого Бутан представил Мегре. шарлеруа комиссар полиции в бандоле Надеюсь, шарлеруа вы узнали комиссара Мегре. Весьма опольщен». «Неожиданно возникло замешательство». Поравнявшись с Виллой Марсиа, водитель похоронного экипажа чуть было не свернул направо, но к нему подбежал распорядитель церемонии и дал другие указания. Обе группы смешались. По-видимому, все были знакомы между собой. Пожимали друг другу руки, некоторые перешептывались. Мадам Марсиа уже успела переодеться. Теперь на ней был черный костюм из легкой ткани, шляпа из белого шелка и белые перчатки. Зачем она пошла одна на виллу? Мэгрэ не мог найти никакого объяснения. Бутан и комиссар полиции тоже. Она оставалась там не больше десяти минут, вышла и снова села в свою машину. Кортеж развернулся и выехал на улицу и Потом на улицу 11 ноября и внезапно остановился у ворот кладбища. Снова возникла сумятица потому что многие бросились бегом, перепрыгивая через могилы, чтобы занять места получше у вырытой ямы. Там уже ждал священник и приветствовал Лину. Она пролила не больше слез, чем утром в церкви Нот-Дам де Ларет. Тяжелый гроб опустили в могилу. Священник прочитал в полголоса несколько молитв. Потом дошла очередь до цветов, которые положили пока на соседние могилы. «Здесь все тузы уголовного мира», — Есть и новички. Они очень гордятся тем, что находятся в таком обществе. — Что вы собираетесь делать, комиссар? — Еще не знаю. — Где вы остановились? — В отеле Тамариск. — Там хорошо. И хозяева славные. Лина уже уехала к себе на виллу. Мегрэ не разглядел в толпе ни Манюэля, ни его брата. — Я думаю, что сейчас нанесу визит. Вам кажется, что она была в курсе дела? Не просто кажется. Я в этом уверен. К сожалению, у меня нет ни единого доказательства. Желаю удачи. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где найти меня и Шарлеруа. Толпа мало помалу рассеивалась, направляясь к центру города, чтобы освежиться в барах. Только несколько машин, принадлежащих самым важным персонам, укатили обратно в Тулон или в Марсель. Магре оказался в одиночестве перед белой виллой. Она не ошеломляла грандиозными размерами. Красивая вилла, не больше. И самым примечательным, в ней был бассейн, окруженный шезлонгами. В саду росло несколько пальм, много кактусов и каких-то тропических растений, названий которых Мегре не знал. Он поднялся по трем ступенькам крыльца, нажал на кнопку электрического звонка и был удивлен, что дверь тотчас же открылась и перед ним предстала Лина. «А я-то недоумевала. Неужели вы упустите случай? Ведь вы не уважаете траур, не правда ли?» «А вы...» Войдя в дом, Мегра сразу же попал в обширный холл с белыми стенами, обставленный такой же старинной мебелью, правда в другом стиле, как и в квартире на улице Баллю. Лина не предложила ему сесть. Стоя, она ждала, пока он начнет говорить. Рука, державшая сигарету, слегка дрожала. Я хотел бы с вами поговорить о той ночи, когда убили вашего мужа. По-моему, я уже ответила на все ваши вопросы. Вы не сказали мне правду, и я снова задаю вам тот же вопрос. Имгры игры уселся в одно из кресел, обитая кремовой кожей. Вы пользуетесь тем, что у меня не хватает сил выставить вас за дверь. Вы никогда не осмелитесь этого сделать, хотя бы потому, чтобы еще больше не скомпрометировать вашего любовника. Она побледнела от ярости и стала тушить в пепельнице сигарету. «Значит, у вас нет ничего человеческого?» «Напротив, даже сверх меры. Но все зависит от собеседника. Нет сомнения, что вы вышли замуж за Марсиа из за его денег. Это мое дело». Она, наконец, села, скрестив ноги, взяла из золотого портсигара, лежавшего на круглом столике, новую сигарету и зажгла ее. Вы были в спальне вместе с Манюэлем. Кто-то изо всех сил стал колотить в дверь. Вероятно, Марина надел халат, а вы поглубже зарылись в одеяло. Она не шелохнулась. Теперь ее лицо стало непроницаемым. Мэгрэ готов был покляться, что в ее светло-голубых глазах промелькнуло только чистое любопытство. И что дальше? Это был ваш муж. И как же, по вашему мнению, он поступил? «Пожал Манюэлю руку?» Он вытащил из кармана пистолет. «Прямо как в кино. Но мне бы хотелось знать, где находился пистолет Марии, Наверняка в каком-нибудь ящике, в спальне или в гостиной. Вы должны доказать, что в квартире хранилось оружие». Она зажгла сигарету. «И что там находилась я. И что там был посетитель и никто иной, как мой муж. Плохо взялись за дело, комиссар». Мегре уже открыл рот, чтобы ответить, но тут она произнесла немного громче. «Входи, дорогой!» Сразу же открылась дверь и вошел Манюэль Мари в шортах и шлепанцах, словно возвращался с пляжа. «Итак, комиссар, все разъезжайте, как я посмотрю!» Он оглядел Магре с ног до головы ироническим взглядом. Подошел к бару и смешал себе Том Коллинз. «Ты тоже хочешь, малышка?» Меня и вправду мучит жажда. А вы, господин легавый? Нет. Как будет угодно. Здесь бесполезно совать мне под нос вашу желтую бумажку. Вы далеко от ваших охотничьих угодий. Я мог бы без труда получить подобную бумагу в местной полиции. Но вы этого не сделаете. Это почему? Потому что у вас нет никаких улик. Даже свидетельства блохи... «А вы его нашли?» Он насупил брови и продолжал. «Блоха, наверное, лучше всех знает и девятый, и восемнадцатый округа. У него много знакомых, и большинство готовы ему помочь. Но не вы его найдете, комиссар. Его найдут мои люди, и у вас все равно не будет никаких доказательств. Как видите, я открываю свои карты». «Если бы у меня были свидетели, я мог бы еще раз подтвердить, что ни я, ни кто другой в моей квартире не стреляли, и что Марис в эту ночь там даже не появлялся. Мы с Линой можем повторить, что между нами никогда ничего не было. И будьте уверены, я помешаю вам вызвать на суд свидетелей, которые показали бы обратное». Он вовсе не ломал комедию, его просто распирало от самоуверенности» мегрэ с тревогой наблюдал за ним пытаясь понять причину подобного поведения создавалось впечатление что он теперь ничего не боится а самалина казалась такой спокойной словно ни один марсиа в мире вообще не существовал комиссар сразу же подумал о блохе. неужели люди мури как тот их называл напали на след недомерка и теперь он перестанет представлять для них опасность замолчит раз и навсегда Магре набил трубку, раскурил ее, встал и начал ходить взад и вперед по комнате. «Я в самом деле нахожусь за пределами вверенного мне округа. Следовательно, не могу воспользоваться документами, которые я показывал вам в Париже». «Именно так!» «Однако мне достаточно снять телефонную трубку, и через полчаса комиссар Бутан появится здесь с ордером на обыск. Полагаю, вы знаете Бутана?» Да, знаю. Хотя он и не входит в число моих приятелей. Тогда выбирайте. Либо вы мне разрешаете осмотреть виллу, либо я звоню в тулон. Смотрите, ради бога, только при условии, что вы ничего не заберете с собой. Тут же в гостиной комиссар сделал открытие. Одна из стен была закрыта полностью книжными шкафами. Все книги в роскошных переплетах, как и в Парижской квартире. На книжных полках лежали стопки журналов, но непопулярные популярные еженедельники, которые продаются во всех киосках. К тому же, они никак не соответствовали характеру месье Мариса. Мегреф полгола читал названия журналов, сделав заключение, что их, по крайней мере, держали в руках. «Поместье и замки». «Поучительное чтение, не так ли?» «Жизнь в деревне. Основа искусства». Мурин нахмурил брови и взглянул на свою любовницу. Это мои журналы, сказала она. Я не играю в карты, и когда мужчины заняты партией в джин, сажусь в угол и читаю. Следующей комнатой была столовая в старинном провансальском стиле, а слева будуар, где каждая вещь, как и в Париже, смело могла бы занять место в витрине музея. Это подлинник? спросил Магре, указывая на картину Ван Гога. «Я не эксперт», — ответила Лина. «Но у мужа не было привычки приобретать копии. Кухня оказалась просторной, современной, безукоризненно чистой». «Гостей вы почти не принимали?» «Откуда вы знаете?» «У меня хватило времени навести справки. Я знаю также, что братья Мори жили у вас в среднем месяц в году. Они были лучшими друзьями моего мужа» а он, вероятно, не все знал о ваших отношениях с Манюэлем. Тот по-прежнему хранил спокойствие и молча ходил следом за Мегре. А Вы ошибаетесь. Моему мужу исполнилось 62 года, и он прожил достаточно бурную жизнь. В определенном смысле он уже был не в форме. Пять лет назад, когда мы поженились, он, вероятно, был в меня влюблен. Но очень скоро мы стали жить как брат с сестрой». «Можете продолжать лгать. Мне все равно». Он поднялся по мраморной лестнице и толкнул двустворчатую дверь. Просторная спальня, к которой примыкала терраса, выходила прямо на море. «Ваша спальня?» Там стояли рядом две кровати и, как всегда, изысканнейшая мебель. Ванная, полностью облицованная светло-желтым мрамором, была больше, чем на улице Баллю. «Одна ванная на двоих?» «Что-то это плохо вяжется с вашей историей о братики и сестричке. Думайте, как вам угодно». На этом этаже находились еще две спальни, и в каждой была отдельная ванная. «Полагаю, это комнаты братьев Мори, комнаты для друзей. Кроме них, еще много друзей жили в этих комнатах». «Случалось. Почти все картины принадлежали кисти старинных мастеров, имен которых Мегре не знал». «Есть чердак?» «Нет». «Комнаты в мансарде для слуг?» «Слуги сейчас в доме?» «Нет». «Сегодня вечером я уезжаю. Сюда приходит одна служанка. Чтобы содержать виллу в порядке, этого достаточно. Значит, вы не стараетесь нанимать каждый год одних и тех же слуг. Иногда приходится менять. Таким образом...» Большую часть года этот дом по ночам всегда пуст, и никто его не охраняет. Она утвердительно кивнула. Тогда он спросил с оттенком иронии. А вы не боитесь воров? Они не осмелились бы ограбить дом моего мужа. А теперь, когда вы стали наследницей, не тронут и ваш дом. Они вернулись в гостиную, но Мэгре не пошел к выходу, а снова сел в свое кресло. Любовники переглянулись. «Я позволю себе напомнить, что наш самолет уже ждет в Тулоне». «Ваш самолет?» «Вы сказали во множественном числе. Это означает, что Мария полетит с вами?» «А почему бы и нет? Как друг? С самыми честными намерениями?» «Кажется, пришло время сменить пластинку. Мы действительно любовники. Это правда. Вот так-то лучше. И это отнюдь не драма». «Если только муж не получает в грудь пулю большого калибра». Комиссар повернулся к Мори. «Мы не закончили наш короткий разговор на эту тему. Мы остановились на том, что, надев наспех халат, вы направились к входной двери. Вы, конечно, открыли. И что дальше? Продолжение я жду от вас. Морис Марсиани остался стоять на площадке. А разве я вам сказал, что он был там?» «А разве я вам сказал, что это был он?» «По крайней мере, вы этого не отрицали. Думаю, он вряд ли расположился в гостиной, чтобы поболтать с вами. Скорее всего, он прошел через гостиную в спальню. Ему достаточно было приподнять одеяло, чтобы обнаружить свою жену, в чем мать родила. «Какая изящная шутка!» — с иронией произнесла Лина. «Вообще-то, входя в квартиру, он уже знал, что там увидит. Он знал это, выходя из сардины». «Он знал это последние три года. Нет, вы не заставите меня поверить ни в образ мужа, который закрывает глаза на неверность жены, ни в мужа импотента. В руке у него, вероятно, был пистолет. Ваш пистолет, Мори, лежал в кармане халата. Откуда вы его взяли?» «У меня в квартире не было оружия. Кто же стрелял в таком случае? Пистолет Марсиане выстрелил». Ну а пистолет, из которого его убили, вероятно, сейчас покоится на дне сены. Вы могли бы поручить водолазам достать его. Но Магре не давал сбить себе с мысли и продолжал. «Допустим, вы пошли открывать дверь, не будучи вооруженным, что весьма возможно. Наконец-то! Я еще не кончил. Но вы могли схватить пистолет, видя, что марсиан отправляется в спальню». «Если только пистолет не находился в ящике ночного столика, и какая-то добрая душа не вложила его вам в руку, чтобы вы могли защищаться, я предпочел бы послушать этот рассказ перед судом присяжных. Есть еще и другой вариант. Какой же? Вы возбуждаете мое любопытство. Убили его не вы. Ага, теперь на сцене появляется новый персонаж, которому отведена роль злодея». «Нет. Пока вы ходили открывать дверь, у Лины было достаточно времени, чтобы схватить оружие из ящика ночного столика. И когда Марсиа стал вам угрожать, она... Она, наверное, попала бы в потолок, поскольку ни разу в жизни не держала в руках пистолет. Об этом мы еще поговорим. Согласен. В Париже. Но на сей раз в моем кабинете. А почему бы и нет? «Вы рискуете выйти оттуда в наручниках. Пытаться запугивать собеседника — дурной тон. А если я уеду прямо отсюда за границу?» «Интерпол тотчас же обнаружил бы вас. Вы забываете, что на вас заведена карточка в уголовной полиции. И кроме того, вы весьма заметная фигура. Полагаю, выждав какое-то время, вы собираетесь пожениться?» «Это вполне возможно». «Поторопитесь на самолет!» Мануэль решил пошутить. «Вам не угодно занять в нем место?» Магре посмотрел на него со спокойной уверенностью, не покидавший его все это время. Он понимал, что это затишье перед бурей. Наступила ночь. Аллеи вдоль моря, обсаженные деревьями, слегка освещались. Слышался легкий шум волн. Магре сел на скамейку. Воздух был теплый. Он чувствовал себя расслабленным. Еще немного, и он вызвал бы мадам Мегре из Парижа, чтобы провести недельку здесь, в бандоле. Передохнув, он отправился к себе в номер и тут же уснул. Утром встал рано, чтобы успеть в Марсель на самолет, и уже в 10 часов 30 минут выходил из Орли. Мегре взял такси и сначала заехал домой. Жена встретила его, не проявляя чрезмерных восторгов, но по ее сияющему лицу чувствовалось, что она счастлива. «Очень устал?» «Немного. Приготовить тебе кофе?» «Спасибо. Мне нужно ехать на набережную». «Все же проклятое дело?» «Да. Проклятое, как ты говоришь, дело. Во вчерашних газетах писали о тебе, как будто ты напускаешь на себя таинственность, чем-то озабочен, разочарован и, конечно, что-то скрываешь». «Если бы они знали правду. Я даже не уверен, приду ли обедать. Все зависит от того, что меня ждет в кабинете. Кстати, в один из ближайших дней нам нужно будет съездить вместе в бандоль У дома его ждала машина, и вскоре он уже поднимался по лестнице уголовной полиции. На его столе лежала кипа документов, рапорты, письма. Он открыл дверь кабинета инспекторов и позвал Жанбье». «Хорошо съездили, шеф?» «Неплохо. Угадай, кто находился на вилле еще до прихода мадам Марсиа». «По-видимому, Мори». «Точно. Это крепкий орешек, уверяю тебя. И он нас хорошенько помучит, пока не заговорит». «У меня для вас хорошая новость. Точнее, наполовину хорошая». Утром звонил инспектор Луи. Он упустил блоху. Опоздал на несколько часов. Он хотел с вами об этом поговорить и будет ждать вас в своем кабинете. Позвоните ему туда. Сделай одолжение, соединись с ним и скажи, что я еду». Магре подошел к открытому окну. Собиралась гроза. Но, по всей видимости, разразится она только к вечеру. «Он вас ждет. Поедешь со мной? Тогда мы сможем по дороге поговорить». Действительно, по пути он рассказал Жанье о том, что происходило в Бондоле. Они ненадолго остановились у полицейского отделения на площади Сент-Джордж. И месье Луи, как некоторые официально называли его, чтобы подразнить, тут же подсел к ним в машину. «Хотите посмотреть последнее место, где он прятался?» «Да. В таком случае остановитесь на самом верху Монмартра, на площади Тертер. Вдоль тротуаров расположились художники». А неподалеку, в ожидании туристов, стояли покрытые красными клетчатыми скатертями столики. «Поверните за угол на улице Монцини и остановитесь». Чуть ниже стояли здания сравнительно новые. Наверху же большинство домов выглядели обветшалыми. Инспектор Луи провел коллег по аллее между двумя домами, и там они увидели в глубине застекленную мастерскую художника. Луи постучал отозвался громкий голос. «Войдите!» Они оказались в мастерской скульптора, и хозяин посмотрел на комиссара, прищурив глаза. Так художники обычно смотрят на модель. «Вы комиссар Мегре, я не ошибся?» «Нет, не ошиблись. А это?» «Инспектор Жанвье. Уже много лет в моем ателье не было столько посетителей. У него были седые волосы, седые усы и бородка» а щеки розовые, как у младенца. «Мсье Сарель, самый старый художник на Монмартре», — пояснил инспектор Луи. «Сколько лет, вы сказали, вы занимаете это ателье?» «Пятьдесят три года. Я видел, как сменяли друг друга художники, начиная с Пикассо. Мы с ним часто вместе перекусывали в каком-нибудь бистро В его взгляде сквозило что-то наивно-ребяческое». После осмотра мастерской иллюзии относительно его таланта тотчас же рассеялись. Он лепил только детские головки, вернее одного и того же ребенка, но разные выражения его лица. И, наверное, эти скульптуры продавались у торговца картинами на площади Тертер. «Кажется, у вас жил блоха. Два дня и две ночи. Он ушел вчера вечером, когда совсем стемнело. Он боится долго оставаться в одном месте». «Иначе его могут выследить». «Почему он выбрал ваше ателье?» «Да ведь я знаю его с тех пор, когда ему еще не было и 15. «Уличный мальчишка пробавлялся как мог, чтобы выжить, не всегда ел досыта. «Я встретил его однажды на площади Тертер и спросил, не хочет ли он мне позировать». «Он пришел». «Бюст, который я тогда с него вылепил, одна из моих лучших работ». И находится сейчас бог весть в какой коллекции. Скопировав его гримасы и огромный рот, я смог сделать настоящего клоуна. Вылепи я с натуры профессионального циркача, едва ли сумел бы добиться большего правдоподобия. Это был славный парень. Время от времени он стучал ко мне в дверь, обычно зимой, и спрашивал, нельзя ли ему переночевать на циновке. На циновке моей собаки. У меня тогда была собака. Огромный сен -Бернар. Но это уже другая история. Он рассказывал вам про своих врагов? Он спросил, могу ли я его приютить на одну или две ночи? Я хотел знать, не от полиции ли он скрывается. Он мне ответил, что напротив. Он в очень хороших отношениях с инспектором Луи и с комиссаром Мегре. И добавил, что именно из-за этого некоторые люди пытаются поймать его. Он вам не сказал, куда пойдет? «Нет, но, думаю, где-то поблизости. Кажется, он не собирался уходить далеко отсюда. За эти два дня он ни о ком конкретно вам не рассказывал. Как же рассказывал? Об одном вашем полицейском, который теперь на пенсии. Он хорошо относился к блохе, когда тот был мальчишкой. Не знаю, как его зовут. Я вообще его не знаю». «Я выбираюсь из ателье не дальше, чем на сто метров, за покупками или чтобы отнести свои работы торговцу». Казалось, он только заметил, что гости стоят. «Извините, что я не предложил вам сесть, но у меня не хватит на всех стульев. А что касается аперитива, у меня есть только сухое красное вино, то самое, которое я пил у Трило. Вам оно, наверное, покажется слишком терпким». «За эти двое суток он от вас не выходил?» «Нет». Но он был удивлен и очень обрадовался, что у меня есть телефон. Он позвонил какой-то женщине, сообщил о себе, а я, чтобы не смущать его, вышел во двор покурить. Могу вам только сказать, что он очень напуган. Он не мог усидеть на месте, вздрагивал при малейшем шуме и, наверное, раз десять спрашивал у меня, не должен ли ко мне кто-нибудь прийти». «Но кто ко мне может прийти? У меня даже нет прислуги!» Магре смотрел на скульптора с большой симпатией. Ведь в самом деле это был редчайший экземпляр, уцелевший на старом Монмартре. «Знаете, он ведь про вас говорил. Как будто вы должны кого-то арестовать. Но он не понимает, почему вы так тянете. Если комиссар не поторопится, у него не останется больше ни одного свидетеля». «Ведь они расправятся со мной».